Но что собой представляет такая гармония? Рада сделала паузу и внимательно посмотрела на Максима. Для начала я хочу рассказать тебе одну историю. Мои родители не были верующими, но меня все-таки крестили по настоянию моей бабушки. Никакого влияния на меня это не оказало. И когда я пришла к магии, то ни о каком боге для меня не могло быть и речи. Тогда я только начинала основидеть и почти сразу столкнулась с мощной атакой неоргаников. Они буквально охотились за мною. Стоило мне заснуть, как я тут же подвергалась нападению. Это было очень страшно. Дошло до того, что я просто боялась ложиться спать. Мама даже водила меня к врачам. Те давали какие-то успокоительные таблетки, толку от которых не было. Я по-прежнему не могла спать. Рассказали обо всем бабушке. И та схватила меня за руку и потянула в церковь. Я боялась церкви. Ее стены давили на меня. Бабушка подвела меня к иконе Богородицы. Достала молитвенник и заставила меня несколько раз прочитать молитву. Я путалась, сбивалась, но читала. Потом вернулись домой. Я впервые за несколько дней уснула спокойно. После этого стала ходить в церковь почти каждый день. Неорганики от меня окончательно отстали. Страх перед церковью прошел. Я чувствовала радость и умиротворение. Именно тогда я впервые подумала о том, что верующие люди не настолько глупы. И что их вера имеет какую-то рациональную основу. Постепенно я вернулся к сновидениям. Сначала я боялась снавидеть, а потом встретила в сновидении Матушку Анастасию. Она стала моей наставницей. Именно она по-настоящему привела меня к Богу. Она со мной разговаривала, рассказывала, как нужно жить в этом мире. Первое время я не доверяла ей, опасалась так называемой прелести. Боялась, что за образом Матушки Анастасии скрываются демонические силы, а потом поверила ей. С тех пор я вижу ее довольно-таки часто. «И что она тебе говорит?» – не удержался от вопроса Максим. «Многое», – улыбнулась Рада. «Мы считаем себя свободными, но единственная свобода для человека, по словам матушки Анастасии, это возможность выбора между богом и дьяволом. К огромному сожалению, большинство магов выбирает именно дьявола. Я не говорю, что они делают это намеренно, они просто заблуждаются. Самая большая ложь – это ложь, приправленная правдой. Там, где нет бога, его место тут же занимает дьявол. Человека прельщает посулами свободы, поисками неведомого. Но чем это оборачивается на деле? Разрушенными жизнями, потерей Бога. А потерять Бога, значит продать душу дьявола. Поэтому я берусь утверждать, что магия в ее традиционном понимании, то есть без Бога, очень плохая вещь. И я рада, что ты это ощутил. Хорошо, но тогда почему ты не говорила об этом мне раньше? Ну, во-первых, каждый человек обладает свободой воли и должен сам выбирать свою дорогу. Опять же, одно дело, когда человека приводит к Богу за руку. И совсем другое, когда он приходит к нему по велению души, когда чувствует, что ему это надо. А как известно, за одного битого двух небитых дают. Во-вторых, здесь существует еще одна проблема. Многие люди стараются избегать всего, что связано с Богом. Кто-то назовет это социальной обусловленностью, издержками в безбожных десятилетий. Кто-то скажет, что это влияние дьявольских сил. Объяснять можно по-разному, но факт остается фактом. Вплоть до последнего времени верить в Бога было просто немодно. Упоминание Бога отталкивало людей прочь, особенно это касалось молодежи. Поэтому я предпочитаю просто говорить о технике магии, оставив остальное самому человеку. Но разве сама магия не является ересью, даже с позиции того же православия? «Является», — согласилась Рада. «Однако здесь надо сначала понять, зачем тебе магия?» Да чем те магические умения? Чтобы приобрести власть богатство. Но что означает власть и деньги на фоне неизбежной смерти? Сохранить осознание после смерти достойная цель, по сути, единственное стоящее. Однако загвоздка состоит в том, что эту проблему нельзя решить волевым натиском. Здесь срабатывает все тот же магический принцип: чем больше ты чего-то хочешь, тем меньше у тебя шансов этого достичь. И наоборот, не желая ничего, имеет шанс получить все. Собственно, направленность на получение конкретных практических результатов неизбежно заводит магов в тупик. Именно поэтому хакеры сновидений меняют приоритеты. Их интересует знание как таковое, его красота. Тот же Борис, раскопав что-то интересное, может прыгать от радости, как ребенок. Его душа чиста, его манит само знание, а не те практические преимущества, которые оно может дать. Если потом вдруг оказывается, что знания приносят какие-то умения, то все эти умения становятся неким побочным эффектом, следствием движения по правильному пути. Оцени это, Максим.